Глава 18. Звездопад. В МГУ нет факультета бизнес-администрирования, но зато есть некая высшая школа бизнеса. Без слез на этот факультет не взглянешь. Помимо ЕГЭ, там еще вступительный экзамен по математике. Просто рука-лицо. Не нужна бизнес-управленцу высшая математика. Она может быть в числе прочих предметов, но никак не основным. Для эффективного управления крупным бизнесом, в том числе международным, куда нужнее такие предметы, как логика, психология, ораторское искусство и искусство убеждения. Начну я, например, договариваться о покупке более мелкой компании для того, чтобы слить ее с нашей. Мне нужно будет торговаться, сбивать цену, убеждать продаться именно нам а не нашим конкурентам. Зачем мне на таких переговорах высшая математика? Да война и мир мне пригодится больше, чем математика, потому что литература учит связно мыслить и излагать свои суждения, а значит убеждать противника в собственной правоте. Мой папа-адвокат всегда говорил, слово – это пуля, если умеешь с ним обращаться, то всегда будешь попадать в цель. В Гарварде вся методика образования так и построена. Там учат убеждать и побеждать. Математика тоже есть, но отнюдь не основным предметом. Чем больше я смотрю на эту высшую школу бизнеса, тем сильнее мне хочется выть от безысходности. Но я все таки достаю из тумбы в письменном столе школьный аттестат и результаты ЕГЭ. Не думал, что эти документы мне когда-нибудь пригодятся. Снизу доносится хлопок входной двери и голоса семьи. Я выглядываю со второго этажа и вижу, что Миша с Лизой тоже тут. «Лёша, а где ты был?» Ира замечает меня первой, упирает руки в боки и ехидно улыбается. «Есть вот у сестры эта стервозная черта характера. Бегал. Всю ночь?» Выгибает бровь. «Ага, к марафону готовлюсь». Миша начинает смеяться, но тут же спохватывается и подавляет смех. Родители мой уход из ресторана и отсутствие дома ночью никак не комментируют, но я все же чувствую мамин недовольный взгляд. Мне еще предстоит с ней тяжелый разговор. Я решаю не откладывать его в долгий ящик, поэтому как только все приехавшие из пикника расходятся по своим делам, Я направляюсь к матери. Она, как всегда, работает в библиотеке. Я изучила это предложение о новом проекте, пока вас не было. Говорю ей, когда захожу. Мне показалось, что условия неплохие, но думаю, еще можем поторговаться о стоимости земли. Я сажусь за стол напротив мамы, она продолжает быстро бегать глазами по бумагам, едва заметно кивая. «Да», – задумчиво тянет и, наконец-то, поднимает на меня взгляд. «Думаю, процентов 10-15 можно скинуть. Надо пытаться скинуть 20 и соглашаться на 15». Мать расплывается в довольной улыбке. «Слушай, мам, я хотел с тобой поговорить». «Осторожно начинаю». «О чем?» Тут же откладывает бумаги в сторону. «Я подумал, что от меня будет больше пользы, если я останусь в России. Я по-прежнему смогу помогать тебе с компанией. Зачем мне куда-то уезжать и выпадать из обоймы?» Ее и без того огромные синие глаза увеличиваются на пол лица. «Леша, ты в своем уме!» – восклицает. «Ты хочешь остаться без образования?» «Но почему без образования?» Спешу ее успокоить. «Я подам документы в российские вузы. В МГУ есть факультет высшей школы бизнеса». На мамином лице появляется такое выражение, будто ее сейчас тошнит. «В России нет хорошего бизнес-образования», — чеканит. «Да почему? МГУ — лучший вуз страны. Алексей строго меня перебивает». «Выброси всю эту чепуху из головы! Ты едешь учиться в Гарвард, и это больше не обсуждается!» Она смотрит на меня с непоколебимым видом. Я знала, что легко не будет. «Нет, мама!» – говорю спокойно, но твердо, смотря ей ровно в глаза. «Я не поеду! Завтра я подам документы в МГУ и останусь дома!» За секунду на ее лице отображается десяток различных эмоций. От удивления до ужаса. Сначала мать недоуменно хлопает пышными ресницами, а затем плотно сжимает челюсть. «Я даже слышать этого не желаю!» Сыдет сквозь зубы. Далее наш разговор бессмысленен, поэтому я поднимаюсь с места. «Я никуда не поеду, извини!» Разворачиваюсь и направляюсь к выходу, затылком чувствую ее взгляд. Выхожу из дома в теплую июльскую ночь и направляюсь к дому Кузнецовых, параллельно печатая сообщение Наташе. «Идем гулять?» Ответ от нее приходит тут же. «Да, я у твоего дома. Скоро выйду». Наташа появляется через 15 минут в легком белом сарафане. Я стою слегка поодаль от их коттеджа. Увидев меня, девушка тут же расплывается в широкой улыбке и спешит ко мне. «Привет!» Крепко ее обнимаю и слегка кружу. «Привет!» Наташа обивает мою шею и прижимается ко мне. «Я соскучился!» Целую в макушку. «И я соскучилась, хоть мы не видели всего лишь несколько часов». Я нахожу ее губы и тут же целую, не боясь, что кто-то увидит. Уже стемнело, но лучи от фонарей все равно освещают нас. «Леша, я не могу поверить!» Наташа шепчет сквозь поцелуй. «Как ты себя чувствуешь после первого раза?» «Все в порядке». Она опускается лбом мне на плечо. «Я не вижу, но чувствую ее смущенную улыбку». Папа вызвал сантехника, нам поменяли трубы». «Ну хорошо, я беру Наташу за руку». «Куда пойдем?» «Давай к реке». «Давай». Минута в двадцати от нашего поселка протекает небольшая река. Не сказать, что она пользуется большой популярностью, так что, скорее всего, мы там будем одни. Да к тому же и стемнело уже». «Что ты сказала родителям, когда выходила из дома?» «Что я пошла к Насте и вернусь через пару часов?» Я не спрашиваю Наташи, почему она не стала говорить правду. Рано или поздно наши семьи все равно узнают. Но я бы, наверное, тоже предпочел не сообщать им сразу. Хочется насладиться времяпровождением вдвоем, без лишних людей». «К тому же с Наташиным отцом легко не будет. Я уже предчувствую мужской разговор с ним. Но вот мы и пришли», — говорю, когда выходим к поляне у реки. «Как я и думал, людей совсем нет. Только мы вдвоем, а над нами прекрасное звездное небо, что в Москве большая редкость». «Леша, я боюсь садиться в белом сарафане на траву. Иди ко мне». Я опускаюсь под дерево и усаживаю к себе на ноги Наташу. «Ты подала документы в российские вузы?» – спрашиваю ее. «Да, в несколько отвезла. У меня нет уверенности, что я поступлю в Сорбону». «Я завтра отвезу документы в МГУ», – уже сказал маме. Наташа резко переводит взгляд с неба на мое лицо. «Леша, ты с ума сошел?» Все рявкую. «Это больше не обсуждается». Наташа несколько секунд недоуменно на меня смотрит, а затем обреченно выдыхает и укладывает голову мне на грудь. «Хорошо», — тихо говорит. «Давай останемся дома». Я довольно улыбаюсь ей в макушку, уже представляя, как мы будем каждый день ходить на свидания после пар в универе и ездить в отпуск на каникулах и у нас появятся новые друзья, с которыми мы будем веселиться. Впереди четыре года беззаботной студенческой жизни, которые мы проведем вдвоем. Леш, восторженно шепчет. Я только что увидела, как звезда падала. Наверное, сегодня звездопад. Поднимаю глаза к небу. Надо загадать желание. Я тихо смеюсь и целую ее мягкие волосы. «Мне не надо загадывать желание. Мое уже исполнилось».